Осенняя правда. Стою средь высокого леса. Сережками машут осины. Прожилка над тучей небесной Протянется росчерком синим. В косынке шуршащей цветастой По лужам шатается осень. Привет от зимы безучастной На золоте легкая просить. Вот солнце из рыжего лета Случайно блеснёт и растает. Дубов оголенных скелеты уже вдалеке вырастают. Всему, что пестреет и кружит, когда-то дано обнажиться. И ты проникаешь все глубже, в до боли знакомые лица. Как звезды у бездны тумана, как дня догоревшего краски, Срываются в бездну обмана любые притворные маски. Лесной маскарад, угасая, исчезнет, и день подытожив, Осенняя правда, нагая, босая вонзается в кожу.